Жена болгарского посла. Но до встречи с Абдуловым еще несколько лет, а пока первым мужем Алферовой стал тот самый сын болгарского дипломата Бойк о Гюров, с которым она познакомилась еще будучи студенткой г и т и с а Как мы помним, поначалу их связывали чисто дружеские отношения, но в начале 1973 года у них закрутился страстный роман, по словам Ирины Алферовой. Бойко учился в м ГИМО, участвовал в автогонках, которые проходили в разных городах. Отношения тогда возникшие между нами были только дружескими. Но однажды, вернувшись с очередных съемок в х о ж д е н и и по мукам, я нашла у себя в комнате записку: позвони мне, пожалуйста, Бойко. Позвонила. Не объясняя ничего, Бойко попросил приехать к нему в посольство. Когда вошла в комнату, то увидела его всего в гипсе. Во время очередной автогонки он попал в аварию. Я стала навещать больного друга, и как-то Бойко спросил: "Ты станешь моей женой?" Я растерялась от столь неожиданного вопроса. Как же так? Ты ведь меня совсем не знаешь. В ответ услышала: "Я тебя люблю, а остальное неважно." с к о р е я потеряла голову от любви. Каждые выходные летела к любимому в другой город. Деньги на билет где-то находила, но в понедельник в девять утра была в институте. Преподаватели очень меня за это уважали. На нашей шумной свадьбе в посольстве, в красивом особняке, где мы с Бойко й жили, гулял весь мой курс. А буквально на следующий же день я уехала на съемки. Конечно, Бойко злился, требовал, чтобы я осталась, но я не могла, да и не хотела. Зато после работы над первой частью картины у меня очень удачно образовался перерыв. Я была в положении, мы ехали в Болгарию, где и родилась наша дочка Ксения. Это случилось 24 мая 1974 года. Отец Бойко очень любил внучку и невероятно мне помогал. По утрам сам поднимал, кормил, гулял с ней, часто читал сказки на болгарском и писал с ней математические формулы. Ведь сам был известным математиком. Когда я с улыбкой удивлялась, зачем она же ничего не понимает, он убедительно отвечал, что н и б у д ь обязательно останется и запомнится. Со стороны все казалось замечательным. Мы жили в огромной квартире в триста пятьдесят квадратных метров в полном благополучии. В семье мужика мне прекрасно относились. Я всем сердцем полюбила Болгарию и обрела там преданных друзей на всю жизнь. Мы до сих пор о б щ а е м с я с бывшими родственниками, но я плакала каждый день в течение целого года, и как ни старалась принять ту жизнь, ничего не получалось. Начались съемки продолжения хождения по мукам, я уехала в Москву, и там отчетливо осознала, что только здесь и больше нигде я дома, и мне хорошо и спокойно. Вернувшись в Болгарию, сказала Бойко, что ухожу от него и возвращаюсь в Россию. Нелегкий у нас вышел разговор. Не сразу Бойко смирился с моим решением, но понял, что я не передумаю. Для окружающих мой поступок выглядел полным безумием — бросить комфортную, благополучную заграницу. Многие мечтают о такой жизни, а я распрощалась не без всякого сожаления. В Москве у меня не было ни жилья, ни прописки, ни денег, но я летела туда буквально на крыльях. Первое время было непросто. Я снимала углы. Одно время Ирина даже жила в мастерской художника Илии Глазунова, который писал с н е е портреты. Ксюшу пришлось отправить к маме. Но при всем, при этом я чувствовала себя счастливой. Счастье все-таки удивительная вещь. Порой для него никакие блага мира не нужны.